Так, со слабой надеждой, но твердой решимостью, Генри Смит стал ждать часа, который должен был решить его судьбу. По-прежнему ни от Гловера, ни от его дочери не было вестей, и это внушало кузнецу самые мрачные опасения. «Они совестятся», — говорил он себе, — «сказать мне правду, и потому молчат». В пятницу в полдень два отряда по 30 человек в каждом, бойцы двух поспоривших кланов, прибыли в указанные им места, где они могли отдохнуть. Перед кланом Кухил гостеприимно открыло свои двери богатое сконское аббатство, тогда как их соперников радушно угощал мэр в своем замке Кинфонс. Устроители приложили большую заботу, чтобы обе стороны встретили равное внимание и ни одна не нашла повода пожаловаться на пристрастие. Все мелочи этикета были заранее обсуждены и установлены лордом Верховным Констеблем Эрлом и юным графом Крофордом, причем первый представлял интересы клана Хаттон, Второй же покровительствовал клану Кухил. Непрестанно засылались гонцы от одного графа к другому, и за 30 часов они сходились на переговоры раз шесть, не меньше, прежде чем точно установили чин и порядок сражений. Между тем, дабы не пробудилась какая-нибудь старая ссора, а семена вражды между горожанами и их соседями-горцами никогда не могли заглохнуть, огласили воззвание гражданам города Перта, запрещающее им приближаться на полмили к тем местам, где разместили горцев. С другой стороны, будущим участникам битвы запрещалось приближаться к городу Перту без особого разрешения. В подкреплении этого приказа была расставлена вооруженная стража, и она так добросовестно исполняла свои обязанности, что не подпустила к городу даже Саймона Гловера, гражданина Перта. Старик неосторожно признался, что прибыл вместе с воинами Эхена Макьяна и к тому же был одет в тартан расцветки клана Кухил. Это и помешало Саймону навестить Генри Уинда и порассказать ему обо всем, что случилось со времени их разлуки. А между тем, произойди такая встреча, она существенно изменила бы кровавую развязку нашей повести. В субботу днем в город прибыло другое лицо, чей приезд возбудил среди горожан не меньший интерес, чем приготовление к ожидаемой битве. Это был граф Дуглас, который появился в городе с отрядом всего только в 30 всадников, но все они были самые именитые рыцари и дворяне. Горожане провожали взглядом грозного пэра, как следили бы за орлом в облаках. Не ведая, куда Юпитерова птица правит свой полет, они все же наблюдали за нею так внимательно и важно, как будто могли угадать, что она преследует, носясь в Поднебесье. Дуглас медленно проехал по городу, вступив в него через северные ворота. Он спешился у доминиканского монастыря и заявил, что хочет видеть герцога Олбени. Графа тотчас же пропустили, и герцог принял его как будто любезно и дружественно, но в этой любезности чувствовались и неискренность, и беспокойство. Когда обменялись первыми приветствиями, граф сокрушенно сказал. «Я принес вам печальную весть. Царственный племянник вашей светлости, герцог Роций, скончался. И погиб он, боюсь, из-за чьих-то гнусных происков». «Происков?» — повторил в смущении герцог. «Но чьих же? Кто посмел бы умышлять на наследника шотландского престола?» «Не мне разбираться, чем порождены подобные слухи», — сказал Дуглас. «Но люди говорят, орел убит стрелой, оснащенной пером из его же крыла. Ствол дуба рассечен дубовым клином».